Глава 35 Саша расплывается в сияющей, беспечной и нереально сексуальной улыбке во весь рот. И я теряю дар речи. Это ужасно. Но в свое оправдание могу сказать. Я представляю, что и Тимур тоже может так улыбаться. Обычно он, как ни крути, загружен делами. Несколько раз, когда мы с ним дурачились, и я сидела сверху на нем лежачем. Он одной рукой держал мои руки, а второй щекотал. Вот тогда он был по-мальчишески легким и счастливым. Вспоминаю, как гладило его лицо кончиками пальцев. И хочется плакать. Все закончилось слишком быстро. Я хотела еще. Мне мало. Катастрофически мало. Все мои самые волнительные воспоминания личного плана так или иначе связаны с Тимуром. Когда он в Харбине, идя по улице, взял меня за руку, я думала, что мое сердце вырвется наружу и по полу покатится. А когда в скопье на главной площади города он обнимал меня со спины, прикасаясь губами к затылку, мое тело пробивали такие разряды тока, что я, скорее всего, светилась. И все вокруг это видели. Прошло меньше суток с того времени, как я на него накричала а я уже готова запихнуть свою гордость подальше и просить у него прощения. Однако же не поступлю так. Просто не смогу. У меня много невзятых барьеров. Возвращаясь мыслями в исходное временное пространство, изо всех сил стараюсь мыслить спокойно, не отлетая то и дело в прошлое. Выходит плохо. Присутствие Саши смущает, и я, поглядывая на Олю, недовольно сжимаю зубы. Могла бы предупредить, блин. Я понимаю, у них много общих знакомых, но мне от этого не легче. Кожа лица подгорает. Мне не обязательно голову поднимать, чтобы понять. Саша, сын Тимура, смотрит на меня изучающе. Ему интересно узнать, что же во мне такого особенного, почему папа увлекся именно мной. Когда я несколько раз смотрела на него, то ловила взгляд на себе. Сидя на диване и постукивая указательным пальцем по губам, он сканировал меня. Дочка не так сильно похожа на Тимура, как сын. Сходство поразительное. Даже интонации голоса едва отличимы. Наверное, Тимуру как отцу это приятно. Я не слишком похожа ни на маму, ни на папу. Восточная внешность мамы во мне хорошенько перемешалась со славянскими нотками папы. На выходе, создав что-то среднее. Было время. В детстве меня дразнили. В собственных мыслях время пролетает быстро. На автопилоте провожу проверку системы безопасности, которой, по сути, нет вовсе. Не сказать, что на серваке крутилась конфиденциальная информация. Но все же она была необходимой для осуществления деятельности. Синхронизация данных не проводилась более полугода. Как такое возможно в наше время? «Ну что, я вас поздравляю, ребята. Стараюсь не казаться злорадной». «С чем?» – Златан отрывается от телефона и приковывает свой удивленный взгляд ко мне. «Повод-то есть. Я впервые за два часа голос подала. «С самой дорогой порнухой в вашей жизни!» Произнося эти слова, стараюсь не покраснеть слово порнуха произнесено мною впервые не понимаю о чем ты говорит словно уже оправдывается протягиваю из распечатку данных по одной из учеток несколько месяцев назад с нее кто-то лазил попорно сайтом и подхватил там болячку но дело даже не в этом пароль на акке был один два три два раза таких безалаберных даже не слишком и жаль Парни, Златан и Доминик, начинают друг на друга переводить стрелки. Дескать, это не я, а ты подложил такую свинью. Со стороны выглядят очень забавными. Мы с Олей и Сашей смотрим на них, едва скрывая усмешки. Сашу происшедшее не очень волнует. Он с ними не в доле. Просто друзья. Мне кажется странным его случайное появление тут. Но повода сомневаться в себе Оля мне не давала никогда. Как бы то ни было, теперь... В моей жизни появился еще один человек, в присутствии которого я испытываю ужасную неловкость. До недавнего времени я себя просто скромной считала. Теперь же толика зачарованности постоянно во мне присутствует. От созерцания хохмы в виде выяснения отношений меня отвлекает звонок Никиты. Он сообщает, что, доехав до Тиль, обнаружил, что весь дом обесточен. На случай таких неполадок у нас подключены генераторы, но и они по неизвестной причине отключены. Дверь в основной зал, где Тиль живет, заблокирована. По мере того, как я узнаю от Никиты все новую и новую информацию, Оля хмурится все сильнее, слыша, о чем мы говорим. Оно и понятно. Основные наши разработки хранятся именно там. Паршиво. Алгоритмы создания искусственного интеллекта сохранены, но этого мало. Тиль творилась на основе нейронных связей реального человеческого мозга. Он сложнее любого существующего в мире компьютера. Поэтому визуализация полной картины его структуры нет до сих пор. Это запутанная сеть, в глубине которой таятся сознание, мысли, чувства, воспоминания, а главное – индивидуальность. Если она повредится, создать точно такую же будет невозможно. Надо ли говорить, что телетрия уже частью нас стала? Медленно дышу через рот, стараясь не впадать преждевременно в панику. Сейчас приеду, Никит. Можешь ехать домой, я посмотрю. Наклонив голову, изучаю глазами стол. Плохое предчувствие. В моей жизни уже было такое, когда одна беда шла следом за другой, и так до полной разрухи в душе. После смерти родителей ничего хуже уже случиться не может, но я ведь тоже не железная. Терять тиль мне не хочется. В ужас от этой мысли прихожу. Для меня она живая. Я поднимаюсь на ноги. Саша встает вместе со мной. Невероятное совпадение. «Оль, я доеду и тебе наберу», – отвечаю на вопрос, читающийся в глазах подруги. «А мы как?» «Ты до конца недели данные скинешь?» Нагловато интересуется Доминик. «Кто придумал назвать Домиником белобрысого светлокожего парня? Нет, я понимаю, на момент рождения он был не такой, но что-то мне подсказывает, что его родители тоже не жгучие мулаты. Не мое это дело, но он мне с первых секунд не понравился. А уж после властных замашек... «Я до конца недели не успею точно» потому что даже пытаться успеть не буду». Сообщаю ему с милой улыбкой, немного склонив голову набок «По мере появления у меня свободного времени могу начать дешифровку, но по срокам не сориентирую. Если нужно быстрее, у меня есть знакомый. Цена от 200 тысяч. Ну, или можете написать на указанную электронку. Пожимаю плечами, мол, такие дела. И наймите админа нормального». «Я удивлена, почему вас только сейчас нагнули с такой-то организацией системы безопасности данных? Лакомый кусочек!» «Скажете Оле потом, что решили?» «Всего доброго!» Самурганов младший хмыкает, после чего, прощаясь, пожимает руки друзьям. Обгоняя меня, открывает и придерживает дверь в кабинет. Смотрит на меня, мол, проходи. «Тебя подвести? спрашивает у меня, когда мы наедине остаемся. Только этого мне не хватало. Сколько желающих меня сопровождать. Нет, спасибо. Стараюсь на него не смотреть. Саша, напротив, в лицо мне заглядывает. Павел тебя ждет внизу. Судорожно вдыхаю воздух. Началось. От доченьки Тимура я уже выслушала в ресторане претензию. Сын удосужился хотя бы неприлюдно выяснять отношения. Спасибо и на этом. Я бы поняла недовольство, будь Тимур женат на их матери, но нет же. Какая кому разница? Да, установив зрительный контакт, выдерживая его пристальный взгляд. Уголки губ Саши едва заметно вверх ползут. Ничего не говоря вслух, он своим мыслям кивает.